Религия, семья и отечество, общественные грани, разделяющие людей на богатых и бедных, знатных и незнатных, свободных и рабов, эллинов и варваров, все основы греческого государства города были взяты под сомнение. Софисты доказывали, что общественное установление и нравственные нормы не присущи людям от природы. а существует лишь в силу закона, то есть соглашение между людьми, которое будет отменено, если будет признано нецелесообразным. Софистические учения распространялись преимущественно в зажиточных слоях, для которых полисная коллективность становилась обузой. Основная масса демоса оставалась хранительницей полисных традиций. Характерно поэтому, что критий, руководитель олигархического правительства 30 тиранов» в Афинах, является вместе с тем одним из наиболее ярких атеистов эпохи. Видное место в теориях софистов занимало также учение о субъективности истины. Его формулировал уже один из наиболее ранних софистов Протагор около 485-415 годов. Человек — мера всех вещей. Этим положением обосновывался демократический принцип всеобщего голосования. Нет истинных и ложных мнений, а есть сильное мнение гражданства и слабое, которого держится меньшинство. Переубеждая граждан, можно сделать более слабое более сильным. Возможность объективной истины отрицал и другой видный софист V века, один из основоположников греческого художественного красноречия Горгий, около 483-375 -го годов. Все софистическое обучение красноречию пронизано этим принципом. Оно стремится научить искусству доказывать с одинаковой убедительностью любые, даже взаимоисключающие друг друга положение. Против субъективизма софистов выступала идеалистическая школа Сократа, доказывавшая объективную значимость нравственных норм. Страница 103. К концу V века Афины сделались центром, привлекавшим к себе философов со всех концов Греции. Но еще до этого они стали важнейшим центром греческого искусства. При Перикле шла интенсивная строительная деятельность, направленная к укреплению и украшению Афин. В это время были воздвигнуты значительнейшие памятники греческой архитектуры, такие как Парфенон, Пропилеи, Эрикфион, которые в своем ансамбле должны были образовать художественное оформление афинского Акрополя. Эти здания были украшены скульптурами Фидия и его школы. Греки считали век Перикла периодом величайшего расцвета искусства. В это время, пишет Плутарх, около сотого года нашей эры, создавались произведения необычайные по своему величию и неподражаемые по простоте и изяществу. Строительная деятельность демократических Афин финансировалась государством и была направлена к сооружению и убранству не частных домов, а здания общественного значения, главным образом храмов. Все искусство этого времени имеет ярко выраженный монументальный характер. В скульптуре основной темой является изображение мифологических фигур, богов и героев. Но в них воплощено представление об идеальных человеческих образах. В искусстве, как и в других областях греческой идеологии, проблема человека становится центральной. Художники ищут идеальные пропорции тела, не выходящего за нормальные рамки человеческого образа. но лишенного индивидуальных отклонений. Нормализованный человеческий образ господствует и в живописи. Искусству эпохи расцвета чуждо стремления к портретности. Оно появится позже, в период кризиса Полиса. Образы пятого века являются обобщенными, но вместе с тем и живыми, не переходящими в простое выражение отвлеченной идеи. Демократические Афины вырабатывают художественный идеал, основанный на принципах меры и гармонии. Фиди и его школа – виднейшие выразители этого идеала в сфере изобразительного искусства. Одно из ведущих мест в идейном движении Афин V века занимает поэзия, которая в дософистический период оставалась основным орудием литературной трактовки проблем, встававших перед общественной мыслью. Афинская демократия создает литературу, глубоко отличную от той, которая развивалась в аристократических общинах или при дворах тиранов. В противоположность верхушечному характеру, свойственному этой последней, афтическая литература эпохи роста демократии обращена к народу, коллективу афинских граждан и разрабатывает вопросы, порожденной социальной и политической жизнью Афинского полиса. Перед демократией, основанной на прямом народоправстве, на участии всей массы граждан в обсуждении решений государственных дел, вставал ряд вопросов, неизвестных на более ранних этапах развития греческого общества, а теперь требовавших, чтобы каждый гражданин занял по отношению к ним определенную позицию. Литература откликалась на эти вопросы и обсуждала выбор линии нравственного поведения в различных конфликтах серьезного социального значения. Отражая рост самостоятельности индивида, она неизменно ставила при этом проблему этического самоопределения личности, моральной ответственности человека за свободно принятое им решение. Показ путей человеческого поведения в существенных вопросах полисной жизни основная тема оптической литературы эпохи расцвета. Близость к народу, глубокая насыщенность актуальной проблематикой, монументальность, человечность — основные ее черты. В этих условиях лирика, важнейший литературный жанр предшествующего периода, не могла сохранить своей ведущей роли. На бесчисленных греческих праздниках, как в Афинах, так и в Неофин, продолжали исполняться хоровые гимны, но этот вид литературного творчества уже не привлекал к себе крупных талантов. Страница 104. Развитие хоровой лирики шло по линии усложнения и обогащения ее музыкальной стороны, по сравнению с которой словесный текст имел лишь второстепенное значение. Один из таких текстов, «Персы» Тимофея Милецкого, около 450-360 годов, был обнаружен в 1902 году в Египте. Этот экземпляр, написанный в конце IV века, является древнейшей из сохранившихся греческих книг. И играл сколько-нибудь значительной роли в рассматриваемый период и эпос. Его традиции сохранялись почти только в одной Ионии, и там нашла продолжение линия развития, начатая Мимнеромом. Паниасит умер в 460 году, дядя историка Геродота, был автором большой поэмы о Геракле, оставленной в гексаметрах и вместе с тем поэмы в элегических дистихах. посвященный основанию ионийских городов. Попытку найти новые пути для эпоса с помощью перехода на чисто историческую тематику мы встречаем у Хирила Самосского «Конец V века», автора ряда поэм о греко-персидской войне по истории Медян и других варваров. Центральное место в литературе V века занимает драма. Изображение конфликта, действия. Драма V века является наряду с гомеровским эпосом самым значительным вкладом греков в мировую литературу. Впоследствии, в период софистики, начинается быстрый рост художественной прозы, расцвет которой относится, однако, уже к IV веку.